Глава десятая Утро выдалось напряженным. Накануне Денис созвонился с Петровичем, записал адреса школы и сада, а затем пошел проверять почтовый ящик. В привычном для себя мире он пользовался электронной почтой, никаких газет, журналов и писем, разве что письма счастья, при воспоминании о которых Денис невольно кривился. И квитанция об оплате услуг ЖКХ. И надоедливая реклама пластиковых окон. Здесь на острове почты реально пользовались, и это, несмотря на наличие локальной сети, забрасывали конверты в ящики, даже посылки отправляли, и все это в пределах одного города. Уклад жителей Гавани выглядел милой архаикой, но к этому необходимо привыкать. Что там у нас? весело поинтересовалась Катя. Жена понемногу отходила от первого потрясения. Дети пойдут в школу, а нас с мужем на работу. Это основы. Без таких вещей нельзя обходиться. И, похоже, обе проблемы Денис успешно решил. Вакансии. Денис помахал большим серым конвертом. Петрович прислал. Дети отправились играть в свою комнату. Сверху слышался звонкий смех, раздавались топот, глухие удары и другие непонятные звуки. Не исключено, что разгорелось очередное подушечное сражение. Открывай! Глаза женщины вспыхнули. Интересно же, что мне за это будет? Денис спрятал конверт за спиной. Вечером узнаешь. И не зли меня, я еще тебя не простила. Взяв из холодильника графин с холодным эмбированным чаем, они вышли на веранду. Катя устроилась в кресле качалки, Денис прямо на полу. Разлили чай по бокалам, вскрыли конверт и взялись за изучение его содержимого. Вакансии были разнообразными и не требовали специальной подготовки. Гавань нуждалась в строителях, докерах, моряках, сельскохозяйственных рабочих, охранниках периметра и сантехниках. А еще мэрии требовались поливальщики газонов, дворники, пожарные и наладчик компьютерного оборудования. Особый интерес у Дениса вызвал помощник мастера по адаптации новичков. «Это еще что такое?» – рассмеялась жена. Не знаю, Денис пожал плечами. Но есть предложение. Давай. Помнишь, к нам в первые дни приходил мужик, рассказывал об острове, помогал заполнять холодильник и решать разные вопросы. У нас засорилась канализация, он сантехника вызвал. Жена нахмурилась. Был такое. Веселый дядька, чуть старше тебя. Толи Кумар, толи Тимур. Кумар, поправил Денис. Он индеец, если я правильно понял. Оба задумались. Если у них есть должность, начала рассуждать Катя, значит предполагаются новички. Откуда им взяться? Агентство, догадался Денис. Верно. Ты сможешь выйти через этих людей на агентство. Иди на собеседование. Постараюсь устроиться именно туда. Для Кати обнаружились должности учителя математики и географии, а заодно воспитателя в детском саду. Город, как выяснилось, нуждался еще в телефонистках и кассирах, но эти варианты супруги тут же отмели. Будильник поднял все семейство в шесть утра. Следовало накормить детей и отправить их к соседке, вернувшейся с ночной смены в порту. Соседка была улыбчивой сорокалетней женщиной крепкого телосложения, работавшей оператором крана-погрузчика. Назвали соседку Амандой. Первое португальское имя, встреченное Денисом за все время, проведенное в гавани. По-русски Аманда разговаривала с ощутимым акцентом, но даже это впечатляло. Похоже, великий и могучий был здесь чем-то наподобие государственного языка. Запасы еды подходили к концу. Денис понимал, если в ближайшие дни он не устроится куда-нибудь, придется тратить в магазинах заначку. Выбора у него в сущности не оставалось. Близился финал затянувшегося отпуска. Петрович явился в мэрию к десяти утра. — Вы разве не с восьми открываетесь? — спросил Денис. Городоначальник рассмеялся и хлопнул визитера по плечу. — Дружище, в Гаудине почти никто раньше десяти не просыпается. Привыкай, это тебе не средняя полоса. Когда они переступили порог знакомого кабинета, Петрович снова полез в холодильник, но дюни с вежливостью отказался от выпивки. Пожав плечами, мэр извлек графин с апельсиновым соком. Выбрал что-нибудь? Хочу работать с новичками. Петрович тяжело вздохнул. Извини, друг, там уже подыскали человека. Вчера мы с Кумаром сидели в бре, зевал нее и говорит, нашел симпатичную девушку, энтузиазм так и прет из нее. Денис паник. Да ты не расстраивайся. Петрович поставил перед Денисом запотевший от холода бокал. Можешь поработать в порту, там нужны руки. Их прервал телефон. Депотопный агрегат с наборным диском издал оглушительную трель. Аппарат пристроился на стальном сейфе, выкрашенном в зеленый цвет. После секундной заминки трель повторилась. Извини, мэр поднял трубку. «Городская мэрия. Михаил Петрович на проводе». Денис терпеливо дожидался окончания разговора. Петрович сосредоточенно слушал, кивал, иногда вставлял междометия и уточняющие вопросы. Дважды он просил собеседника не волноваться и заверял, что решение есть. Через пару минут трубка улеглась на рычаг. «Вот что». Городоначальник посмотрел в глаза Денису. Появился еще один вариант. Льюису нужен человек для починки рефрижератора в порту. Работенка не пыльная, ты всему быстро научишься. Выручишь? Без проблем. Пусть будут рефрижераторы. Молодец. Я тебе черкану адресок Льюиса. Зайди к нему сегодня вечером. В порту его не найдешь, он постоянно носится по городу. Тема хорошая. У обычных людей тоже холодильники ломаются. Денис не перебивал. Передавай супруге привет. Устроилась куда? В школе сейчас. Мир кивнул и повторно наполнил свой бокал соком. Будешь? Денис покачал головой. У меня еще один вопрос есть. Петрович отвлекся от перекладывания бумаг в папке. Не стесняйся, говори как есть. Понимаете, я ведь ничего не знаю в вашем мире. Ни географии, ни истории, вообще ничего. У вас тут война была какая-то? Интернета нет, стена это вокруг города. Мэр властно поднял руку. Денис умолк. Ни слова больше. Я тебе, дружище, посоветую одну вещь. Слушай меня внимательно. Есть у нас библиотека. Самая настоящая библиотека. Все, как в больших городах. Да, да. Люди туда редко забредают, а зря. Там ответы на любые вопросы. Хочешь, иди туда прямо сейчас. Не наигнатьивная милая женщина. Все расскажу, что покажет. Если чего в книжках нет, спрошу у нее. У、ну, здорово. Денис и не подозревал, что все будет настолько элементарно. Спасибо. Куш на здоровье. Сейчас я тебе покажу, как туда добраться. Нам по пути.